глава 28 до Ири для огни крылова ирания летняя резиденция шада джамала акрама ирисандри до ире асана дарова лора правителя фриденэлта меня невозможно подчинить ни один менталист не может влезть мне в голову так но как тогда или удалось цепляясь за эту мысль я борюсь Изо всех сил борюсь с внушенным мне приказом, чувствуя, как закипают мозги и мутнеет в глазах. Если позволю этому туману завладеть моей тьмой, окончательно проиграю. Но я не собираюсь сдаваться, пока могу дышать. Задержаться помогает любимый запах, объятия слова, что шепчет мне светлый. «Арес! Арес! Арес!» Почти беззвучно повторяю его имя, чтобы не провалиться в непроглядное марево чужой воли. В какой-то момент мне кажется, что я в норме, но стоит увидеть Шада, как на несколько долгих мгновений я теряю себя. Приказ Ваэлы звучит в моей голове, принуждая убить его любой ценой. Моя магия вдруг снова мне подвластна, и, не задумываясь, я использую самое смертоносное оружие, что у меня есть — темного духа. Ворона останавливает та самая женщина, которую я видела в коридоре с невестами раньше. И отдала фамильяру непозволительно много магии и не падаю лишь потому, что Ары держит, Застыв на грани обморока, наблюдаю за работой гения. Сложнейший ритуал незнакомка выполняет за несколько мгновений. Кто же она такая? Почему с каждым вздохом становится все ближе и роднее? И вдруг фамильяр возвращается и вместе мы сбрасываем оковы чужой воли. Перед взором проясняется, и больше ничто не будет во мне кровожадность при взгляде на Шада. Едва слышно прошу у него прощения, и снова гляжу на женщину. Узнавание обрушивается на меня водопадом чувств и эмоций. Радость, недоверие, страх, что принимаю желаемое за действительное, паника. Но кто же еще в этом мире может так ловко подчинить светляков и заставить их летать строем. А кроме этого способен управиться с чужим фамильяром из Раадрима. Местные маги совершенно иначе работают с сущностями. Уж я-то знаю. Арес, наверное, смог бы уничтожить его, но лишь самый искусный призыватель смог бы придумать и выполнить столь сложный ритуал за такое короткое время. «Мама?» Звучит, как комариный писк, и слезы чертят дорожки на щеках. Что, если и это тоже лишь часть коварного плана принцессы? Что, если мой разум не выдержал борьбы и сдался, подсунув тот образ, который больше всего сейчас нужен? Вдруг от одного моего неосторожного слова она развеется, растворится в воздухе, исчезнет, снова оставив меня одну? Я лепечу точно ребенок, отчаянно труся первый шагнуть навстречу, Но мама подбегает и заключает меня в объятия. «Доченька Ирис, мое солнышко, ты здесь, ты со мной. Это же настоящее чудо. Она покрывает поцелуями мое лицо, мои волосы, мои руки, а я лишь хлюпаю носом, теряясь во времени и захлебываясь счастьем. Не сразу решившись прикоснуться, сама обнимаю крепко-крепко, боясь, что если отпущу, все закончится». «Вдруг мама наваливается на меня, а ее объятия слабеют?» «Помогите! У нее магическое истощение!» Мгновенно понимаю причину обморока. То, что Риэла Андерий сделала с птицем здесь, в Авельене, потребовало у Кулиной Раадринки колоссального напряжения сил. У нее ведь не было времени на предварительные расчеты, без которых просто никак. Удивительно, что она вообще продержалась так долго». Мужчины осторожно укладывают Риэлу на помост, укутывая покрывало. Второе арес набрасывает мне на плечи, скрывая фривольный наряд. Благодарно стискиваю его руку, а бодрый старичок в огромном, в четверо больше его головы тюрбане, подскакивает к маме и говорит что-то, кажется, на ирантийском. Беспомощно гляжу на ареса не понимая ни единого слова. «Это доктор Шада». Светлый, обняв меня за плечи, отводит меня чуть в сторону, давая пространство для работы профессионалу. Он говорит, что хотя окрам в порядке. Такое уже бывало с ней не раз. Он знает, что делать. Тетю тюри нужно доставить в ее покое. Когда ей станет легче, ты сможешь ее навестить, сестра. Шат, остановившись напротив, жадно вглядывается мне в лицо. «А пока нам необходимо обсудить то, что здесь произошло». Я рад, что обрел еще одну кузину. Но твое желание меня убить слегка беспокоит. Криво усмехается он. Джамал, дай нам несколько минут. Ирис нужно переодеться и прийти в себя. А после она обязательно ответит на все твои вопросы. Просит Светлый. «Арес!» Останавливаю его. Это подождет. Неизвестно, что еще натворит Ваэла. Это она и посол меня похитили». «Посол?» — хмурится Шат. «Абир-ехри! Он чем-то меня опоил и выкрыл из дворца». «Как случилось, что охрана вас выпустила?» «Интересуется Светлый, и я предчувствую эпический разнос для всех его подчиненных. Жму плечами». «Понятия не имею. Мы праздновали успешное испытание первого прототипа Магикара. Я выпила один бокал вина и пошла к себе» но по пути потеряла сознание. А когда очнулась, познакомилась с своей бывшей невестой и заодно выяснила, что они с послом в сговоре. Услышанное не нравится Шаду. «Абир никогда бы меня не предал!» Вспылив, Джамал принимается метаться из угла в угол. «Не знаю. Я попыталась бежать, тогда Ваэла приказала мне молчать, не пользоваться магией и слушаться каждого, кто бы что мне не велел. А после...» «Усыпила!» Мой голос срывается от осознания всего ужаса ситуации. Лицо Ареса становится страшным, а за спиной воздух плывет горячим маевом. Похоже, он едва держится, чтобы не раскрыть крылья. Ласково глажу его по руке, успокаивая. «Что же было дальше?» — торопит Шат. Позади него в трех шагах молчаливым изваянием стоит девушка, которую я вначале приняла за надсмотрщицу. Она тоже внимательно слушает. «Следующий раз я очнулась уже здесь, во дворце. Меня причесали, одели и приказали танцевать. Я танцевала, потому что не могла противиться приказам. Не вдаюсь я в ненужные подробности. Незачем светлому знать, что я должна была добиться расположения Шада». А потом я услышала голос Ваэллы прямо в голове. Она приказала любой ценой убить Шада. «Виновата, кашусь на...» двоюродного или троюродного братца. То, что мой отец приходится Джамалу родственникам, уже ясно. Не зря же тот зовет маму тетей Ри. Значит, вот куда отец ее отправил. К себе домой. В самое безопасное, по его мнению, место. Как же он обрадуется, когда я сообщу ему эту новость? Ламиянка должна находиться поблизости от жертвы, чтобы приказывать. Часто ей необходимо прикосновение. Тем временем рассуждает Шад. «Эта ламиянка способна на большее», — повторяет Арес. «Она может усиливать свое влияние, используя розовые халы из ритуального ожерелья». Взгляды мужчин обращаются ко мне. «Ирис, тебе нужно срочно переодеться». Светлый вдруг хватает меня на руки и переносит в какое-то другое место. В спальню, судя по огромной кровати. «Это мои покои во дворце Шада» поясняет он. «Скорее снимай все лишнее». Лишь миг гляжу ему в глаза, а затем, не споря и не стесняясь, снимаю с себя вообще все. Я уже догадалась, что наряд танцовщицы, богато украшенной камнями, может скрывать неприятные сюрпризы. Кутаясь в поданное светлым покрывало, брезгливо рассматриваю ворох одежды на полу у моих ног. «Тут несколько сотен камней. Как же определить, какой из них тот самый?» поднимая глаза на любимого. Это будет розовый хал. Хмурясь, Арос присаживается рядом и водит ладонью над бестией поясом. Нашел. Здесь и здесь. Пара крупных халов прячется именно там, а еще несколько среди мелкой россыпи драгоценных камешков, украшающих вуаль в районе висков. Мне ведь не кажется, это напоминает замкнутый контур, замечаю я. «Так и есть. Пока одежда была на тебе, камни воздействовали на основные энергетические точки твоей ауры». «Значит, с их помощью Ваэла отдавала мне приказы? Ловушка, из которой невозможно выбраться. Возмущаюсь я». «Верно. Халлы позволяли принцессе воздействовать на тебя на расстоянии. И работали как усилители, подпитываясь твоей же магией, но...» «Светло и задумчиво смотрят на меня». «Похоже, у него появилась какая-то идея». «Что?» «Поторапливаю я». «Обычно ламиянке требуется прикосновение или прямой контакт, чтобы отдавать приказы подчиненным жертвам». «Положим, халы позволили ей увеличить расстояние воздействия». «Но оно все равно не может быть слишком большим, это значит, что...» «Вайла во дворце, заканчиваю я за него». «Да». Осталось найти ее как можно скорее. Ее случайно нет среди невест Шада? Уточняю я. Нет. Светлый усмехается. Их тщательно проверяли, и у Джамала подробное досье на каждую претендентку. Ваэли не позволили участвовать в суматринах. Задумчиво мерю роскошную спальню шагами. Хочешь спрятать иглу, возьми игольницу побольше. Так говорят у нас в тенидаре Резко останавливаюсь. Точно. У тебя появилась идея, где она может быть? Светлый смотрит на меня с большим интересом. Да. Когда я очнулась, обнаружила, что нахожусь в странном месте. Огромное пространство под высоким куполом. Куда ни глянь, везде шатры. Ровными рядами, точно в военной лагере с и шелка. И в каждом из этих шатров по девушке. Это, знаешь ли, производит впечатление. «Хаяль Шада. Именно там живут те, кто заключил контракт. Там едва ли не ежедневно появляются новенькие. Ваэлла могла туда проникнуть, воздействуя своим даром на Смотрительниц. Ведь каким-то образом она определила туда тебя. Что мешало ей самой притвориться еще одной хаялью?» Рассуждает Арс. «Ничего». Тем более, что ей достаточно прикоснуться к человеку пальцем и отдать приказ. Морщусь от неприятных воспоминаний. Теперь ты понимаешь, почему ламеянки не в почете во всем авелиене Усмехается Светлый. Не еще бы. Арес, а зачем Ваэле понадобилось убивать Шада? Они с отцом мечтают получить выход к Солнечному морю. Даже собирались требовать от меня военной помощи после женитьбы. Было бы не непросто отказать тестью, но даже ради красавицы жены я не пожелал ссориться с соседом и союзником. Светлый кривица. Убив Джамала руками моей невесты, Ваэлла планировала втравить наши страны в кровопролитную войну. Дождаться, пока мы ослабим друг друга и попытаться добиться желаемого военным путем. Теперь мне все ясно, и я даже не обижаюсь на его слова о красоте бывшей невесты. «В конце концов, Вайлла действительно красивая. Настоящая принцесса. Задевает другое. Скажи, она настолько тебе понравилась, что ты готов был смириться с тем, что она ламиянка?» «Я узнал об этом только после знакомства с тобой». «Арас подходит и берет меня за руки». «Ирис». Вайлла тщательно скрывала свою суть, но прокололась, попытавшись подчинить меня. Тогда-то у меня и появился прекрасный повод выставить их с отцом из Фриденвалта. — И почему же с тобой ее внушение не сработало? Потому что ты огнекрылый? — Нет. Меня защитила наша связь. Арес широко и искренне улыбнувшись, притягивает меня к себе. — Признаться, я сначала злился. Мы ведь не были даже знакомы. Но боги лучше знают, кто нам идеально подходит. «Согласна. Неожиданно получилось. Для меня тоже. Но теперь я счастлива, что мы вместе. Моё недовольство лопается, как мыльный пузырь. Но почему наша связь не защитила меня от воздействия Ваэллы?» Она использовала халы, напитанные моей магией. Виновато вздыхает Светлый. «О чём ты?» «Брачное ожерелье, будь оно неладно. Я поступил как идиот, согласившись напитать его магией. То, что я огнекрылый, тоже сыграло свою роль. Помнишь, во время дуэли с Руфусом ты приняла переданную мной магию полностью? Вот и теперь тебе было так сложно сопротивляться, потому что Ваэла воздействовала на тебя с помощью моей магии. Если бы я только мог знать, что все так обернется». «Прости». Морщится Светлый. «Не кори себя!» Глажу его по гладко выбритой щеке. «Предусмотреть все невозможно. Все совершают ошибки, но не все стремятся их исправить. Ты уже смог предотвратить войну с Ирантией, и меня спас. Не будь тебя рядом, я бы не пережила покушение на Шада». Светлый обнимает меня крепче, целует в макушку и замирает. Я таю, наслаждаясь его близостью, родным запахом, крепкими руками, силой и надежностью, его любовью к себе. Продолжить получается не сразу. Я вот что думаю. У Ваэллы не получилось убить Шада моими руками. К тому же она утратила контроль надо мной. Значит, ей больше незачем задерживаться во дворце. Что, если она уже далеко отсюда? «Это вряд ли», — усмехается Арес. Джамал приказал перекрыть все входы и выходы. Охрана предупреждена насчет способности преступницы. Если она сделала глупость, управляя тобой из дворца, ей уже не выбраться незамеченной. В дверь стучат. это служанка принесла мне одежду. Пока я переодеваюсь в спальне, Арос объясняет наши догадки ожидающим за дверью безопасником Шада. Как только те уходят, приходит лекарь хата Проверив мое состояние, он подтверждает, что со мной все в порядке и никакого стороннего воздействия на меня больше не оказывается. «Уважаемый Хаттаб, как там моя мама? Ей лучше?» — интересуюсь я. «Да, она спит и проспит до утра, тогда вы сможете ее увидеть». Раскланившись и витиевато попрощавшись, лекарь уходит. «Они нашли посла», — огорошивает меня новостью Арес. «Безопасники сообщили». «И как он объясняет свое предательство?» «Никак. Ваэла приказала ему все забыть». «Ой, мамочки!» Я закрываю рот руками, представив весь кошмар подобного приказа. «Абирь Ехри ничего не помнит?» «Абсолютно. Ни собственного имени. Ни того, кто он такой и как оказался там, где его обнаружили». «Далеко он ушел?» «К себе домой». Судя по словам слуг, он появился у себя дома примерно в то же время, когда-то оказалась во дворце Шада. Остановился посреди холла, не отвечая на вопросы и таращась в пространство. Так и простоял там несколько часов, перепугав челядь. Когда за ним пришли безопасники, он даже не пытался сбежать. «Как думаешь, ему можно помочь?» «Почему-то мне стало жалко посла. Вспомнилась, как принцесса касалась пальцем и его лба тоже». «Очевидно, что он такая же жертва миянки, как и я». «Им уже занимаются лекари, приведут в порядок». «Подозреваю, он не виноват. Скорее всего, ваэла заставила его меня выкрасть, так же, как отдала мне приказ убить Шада». Арос согласно кивает. В этот момент в дверь снова стучат. С позволения Ароса в покое заглядывает один из безопасников Шада, и я выхожу в гостиную. «Леди андри — Нам так неловко, но вы не могли бы одолжить нам ту одежду, что была на вас. Наши ищеки смогут идти по следу, ориентируясь на магические нити, что тянутся от камней к хозяйке. — Берите, конечно. Указываю на дверь спальни, где так и валяется на полу наряд танцовщицы. Совсем еще молодой безопасник, наверное, мой ровесник, поспешно собирает вещи и торопливо убегает. Отметив, каким взглядом провожает его Арыс, хмурюсь. Хочешь отправиться на поиски принцессы? Что ж, иди. Для этого есть люди Шада. А я лучше побуду с тобой. Светлый подходит и дарит мне долгий и сладкий поцелуй. Тебя ведь нельзя оставить одну ни на минуту, Ирис. Шепчет он мне прямо в губы и дарит новый поцелуй, короткий и жалящий. Я извелся, когда ты проходила испытание во дворце. Еще поцелуй? и я прикусываю ему губу в отместку. Арос трогает языком укус продолжает. А в долине вулканов я едва успел спасти тебя от гибели. Я бы не пережил, если... Арос замолкает, делая судорожный вдох, словно бы ему сложно справляться с эмоциями, а затем прижимает меня к себе крепко, но бережно. От такого проявления чувств в горле появляется ком, и чтобы не расплакаться, я шучу. Теперь понимаю, почему Балдахин в твоих покоях был слегка подгоревшим. Наверное, ты забыл убрать крылья. Так спешил заточить меня в собственной спальне. Осознав двоякий смысл сказанного, тут же краснею. Вроде того. Коварно усмехается любимый. Глажу его по спине, а затем отстраняюсь, заглядывая в глаза. Арес, я пойму, если ты захочешь принять участие в поимке Ваэллы. Вопреки собственным словам, комкаю в кулак его рубашку. «Пусть ее поимкой и наказанием занимается Шат. Поверь, твой... Хм, родственник весьма изощрен в подобных делах, и я куда как более прямолинеен Если обнаружу Ваилу первым, не удержусь и уничтожу на месте за то, что она сделала с тобой. А это плохо для Фриденвеллта». «А Шат? Как поступит он?» Головокружение и дурнота накатывают внезапно, бросив меня на грань обморока. «Война с Эйосанри и Джамалу ни к чему. И мне очень интересно, как же он поступит». Хищно усмехается Светлый, и я понимаю, что подлой принцессе не стоит ждать от шада никаких поблажек. «Ирис, а ты давно ела?» Арос меняет тему и хмурится, вглядываясь мне в лицо. «Завтракала еще во Фриденбелте, кажется. Как же давно это было!» Но мне от волнения кусок в горло не лез. «Понятно. То-то у тебя тени залегли под глазами», — неодобрительно качает головой арс Он укладывает меня на диванчик в гостиной а спустя несколько минут я наслаждаюсь вкусным ужином. Арес почти ничего не ест, только смотрит на меня и улыбается, предлагая самые вкусные кусочки подкладывает их мне на тарелку, а иногда прямо в рот. В отличие от меня, Светлый знаком с местной кухней, так что я ему доверяю полностью. Долгий и непростой день сказывается, и после ужина мы засыпаем в обнимку. Я абсолютно счастливая, ведь, несмотря на все коварные планы Ваэлы мы невредимые вместе. Но главное, я нашла маму. Вот во что до конца мне не верится. Ещё вчера вечером я и мечтать не смела о подобном счастье. До самого утра нас не беспокоит и я открываю глаза, ощущая лёгкие поцелуи на губах. «Вставай, Даири. Шад желает, чтобы мы позавтракали в семейном кругу», — улыбается Светлый. и мама Сонливость слетает с меня мгновенно. «Ара скивает и зовёт служанок, чтобы те помогли мне привести себя в порядок и переодеться». Вскоре мы завтракаем, сидя на подушках за большим низким столом. Мужчины рядом, и мы с мамой тоже, чтобы было удобнее разговаривать. Мы не можем надышаться и насмотреться друг на друга, не то что наговориться. На глаза и у меня, и у нее, то и дело наворачиваются слезы, какую бы тему мы ни затронули. Чтобы не смущать посматривающих в нашу сторону мужчин и чувствовать себя свободнее, предпочитаем откланяться сразу после завтрака, И мама приглашает меня в собственные покои, где можно говорить и плакать, не стесняясь. Это я виновата. Риэлла корит себя в том, что случилось с нашей семьей. Не смогла вовремя отступиться. Это все мои амбиции. Она мечется по гостиной, заламывая руки. Перестань, мамочка. Ты была отличным алым лучом. Лучшим. Никто не застрахован от предательства и подлости, каким бы мудрым и прозорливым ни был. «Хайдар! Твой отец поплатился жизнью, защищая меня. Он погиб, чтобы я смогла выжить в Авельене без амулета. Переместил меня сюда, во дворец Шада, где меня приняли как родную. Я жила в безопасности, но не могла вернуться в Раадрим. Не знала, что стало с тобой. Жива ли ты или погибла?» «Это из-за меня ты росла среди врагов, не помня себя и подвергая опасности. Тебе подселили темного духа и пытались использовать в собственных целях, только чудом ты -то выросла такой замечательной девочкой из сильной Магессы. Так не должно было быть». Риэлла плакала и не могла остановиться. «Мама, перестань. Я тебя ни в чем не виню, не рви свое сердце. Главное, теперь мы снова вместе». Я подумала о папе, но сдержала порыв и не стала говорить маме, что его дух жив и привязан к нашему дому. А все потому, что у меня возникла одна сумасбродная идея. Но для этого мне нужны мои гениальные и немного сумасшедшие друзья. А еще необходимо заглянуть в алый гримуар Андери, который остался в особняке в Раадриме. Кажется, я видела там один ритуал. Если все выгорит, Получится отличный сюрприз для мамочки. Ну, а если нет, тогда я расскажу ей все как есть. И вместе мы точно что-нибудь придумаем». Я невольно улыбнулась собственным коварным мыслям. «Мама, прошлое уже не изменить. Я крепко обнимаю Риэлу. Давай постараемся быть счастливыми здесь и сейчас. Видя, что она все еще переживает, решаю ее отвлечь. А хочешь...» Хочешь, я покажу тебе своих фамильяров? Весь день мы проводим вместе, говорим обо всем на свете, даже спорим, когда дело касается науки. Обедаем вдвоем в покоях, а ближе к вечеру нас зовут на ужин в узком семейном кругу. Я ужасно соскучился. Шепчет мне на ухо Арос, притискивая к себе за талию. В нашу сторону синхронно косятся и мама, и шат. И взгляды у обоих но точно на сетке, завидевшей коршуна. Арес тоже это замечает и с легким полупоклоном поворачивается к ним, не думая меня отпускать. «Не сочтите за оскорбление, но так вышло, что раньше мне было не у кого просить руки Ирис. Вы уже знаете, что она не просто моя невеста, а да ири Огнекрылова, истинная. Мы связаны ритуалом Раессы». «Раньше мне тоже не у кого было спрашивать разрешение», И я невольно краснею под пристальным взглядом Шада. Ну что ж, раз вопрос решенный, мое мнение не имеет особого значения. Усмехается Джамал Акрам. Так и есть. Чуть разводит руками Арс. Прости, дорогой друг. Точнее, разводит он одной рукой, вторая занята. Так и лежит по-хозяйски на моей талии. И мне кажется, что он просто боится отпустить меня хоть на мгновение. «Надеюсь, не было никакого принуждения?» Не унимается Шат, обращаясь ко мне. Мои уши вспыхивают ярче, а мама только улыбается. С ней мы и это успели обсудить. Мы не спрашивали друг у друга согласия, если вы об этом, великий Шат. Отвешиваю кузену вежливый полупоклон, и бросаю быстрый взгляд на Ареса, едва сдерживая смех. Но смея заметить, это я начала первое, привязав к себе правителя Фриденвелта. Он лишь отплатил мне той же монетой чуть позже. Мужчины светло и заразительно смеются, а мы с мамой улыбаемся точно заговорщицы «Ты выйдешь за меня, Ирис?» Арес берет мои руки в свои и смотрит так пристально и горячо, что я теряюсь но медлю лишь мгновение, испытывая приятное волнение от повторенного вот так при всех такого важного вопроса. «Да, любимый, в этот миг между нами столько тепла и понимания, что неважно уже, где мы и кто на нас смотрит, первой тянусь к губам светлого, и он запечатлевает на них самый целомудренный поцелуи из всех, что между нами случались». «Это можно считать...» За официальное объявление о намерениях? Улыбка Шада становится еще хитрее коварней. Именно так. Отвечает Светлый, не отводя от меня взгляда. Тогда уже к утру весь авильен будет знать, что смотрины у Шада и Рантии прошли успешно. Его друг Арисандро, даровый лор, выбрал в жены одну из кузин Джамала Акрама. Чуть позже к застолью присоединяется еще с десяток членов семьи Акрам, таких же темноглазых, черноволосых и говорливых, как и сам Шат. Мне еще предстоит привыкнуть к подобным вечерам и освоиться. Ужин получается на удивление теплым и веселым. Неожиданно я чувствую себя полноценным членом большой семьи и жалею лишь об одном, что с нами за столом нет папы. После мы с Аресом остаемся еще погостить, и отправляемся вместе в наши покои, что является вопиющим нарушением местных традиций, хотя вчера об этом все позабыли. Право остаться вместе с будущим мужем я отвоевала в неравном бою с мамой и Шадом, напомнив, что как-то жила до сих пор без их гиперопеки и уже давно взрослая девушка, к тому же дипломированный призыватель и без пяти минут алый луч в Радриме. И ни к чему же все эти условности моей репутации хуже не будет. Как ни странно, но со мной соглашаются. Разве что Шат отмечает, что я самая дерзкая из всех его кузин. А что с вайой Спрашиваю, когда мы со Светлым остаемся одни. Ее поймали еще вчера вечером. Как мы и думали, ламиянка притворилась одной из хаялей. Шум поднимать не стали. Вывели обманом в коридор вместе с несколькими другими девушками. Специально подобрали рыженьких, вроде как по запросу Шада. А там ее перехватила сестра Бури. У нее иммунитет к влиянию ламеянок. Халы принцесса нашила на одежду. Так что Заре пришлось раздеть ее прямо в коридоре. Без халов ламеянка сразу стала куда менее опасной. Она хитрая, раз сумела столько раз выйти сухой из воды. Что с ней будет теперь? Отправят в свояси или казнят? Ну что ты. Казнить принцессу другого государства несколько опрометчиво, не находишь? Шат потребует выкуп у ее отца. Джамал решил, что принцессу необходимо наказать как следует. И что же он сделает? Разве это будет чем-то отличаться от казни? Вайла сама загнала себя в ловушку. Подписала настоящий контракт Хаяли. Абир-Ехри помогал ей, вот и оформил все, как подобает. Возможно, она и не знала, что подписывает реальный контракт Хаяли, а не поддельный. Незаметно влияя на прислугу, принцесса отвертелась ото всех нежелательных обязанностей, а выбраться из дворца планировала точно так же, с помощью посла. Да не тут-то было. «Не совсем понимаю. В чем же будет заключаться ее наказание?» Ты просто никогда не видела контракт Хаяли. Взгляни на список обязанностей. Арас протянул мне пухлый документ. Стоило изучить приличный перечень того, что должна и чего не должна делать Хаяль, и у меня покраснели щеки, а глаза на лоб полезли. Контракт заключен на год. Ты хочешь сказать? Именно. Шат решил сделать вид, что знать не знал ни о какой принцессе о ее санрийской. А у него в хаяле и просто появилась еще одна девушка. Пришла добровольно и контракт заключила по собственному желанию, подписавшись под каждым пунктом. Магическая печать подтверждает, что ее никто не заставлял. Не придерешься, даже если очень захочется. То есть, Ваэле придется... Я снова покосилась на список местами весьма специфических требований и хихикнула, закрыв рот ладошкой. «Придется принцессе поработать как следует. Может, научиться чему новому?» Усмехается арс «Например, местным танцам Мстительно улыбаюсь я». «Кстати, о танцах. Да, Ири, где ты так ловко научилась их танцевать?» «Так уже ловко. Просто повторяла за другими девушками, как могла. Мои щеки заливает румянец, стоит вспомнить, в каком виде я это проделывала». «А кнут? «Я и не подозревал, что ты так ловко с ним управляешься. Это выглядело весьма... интересно». Окончательно смущает меня Арес. «Так ведь я призыватель. У нас в ходу не только хлысты. Ходила на факультатив по использованию разных орудий подчинения и даже в соревнованиях участвовала на третьем курсе. Заняла первое место, между прочим. Потом, правда, забросила. Если хватает магии и знаний... То и простого хлыста вполне достаточно остальное позерство ирис ты открываешься мне с новых сторон сколько в тебе еще граней восхищается Арс. пусть это останется тайной отвечая загадочным видом и первый тянусь за поцелуем